Глава 70. -я. Мне хочется немного отвлечься от темы и рассказать греческую версию похищения Европы. Для Геродота это всего лишь эпизод в постыдной череде легендарных преступлений, но для меня — манящая история таинственной женщины, подарившей имя континенту, где я живу. Все греки знали, что Зевс — бабник, вечно гоняющийся за смертными девицами. Когда ему нравилась женщина, он принимал экстравагантный облик, в котором и осуществлял, так сказать, право первой ночи. В особенности знаменито его похождение в виде лебедя, золотого дождя и быка. В последнего он превратился как раз, чтобы заполучить Европу, дочь тирского царя. «Отнюдь не любовь и гармония», — иронично пишет Овидий, «царят в доме отца всех богов». Зевс повздорил со своей супругой Герой и покидает дворец, хлопнув дверью. Удалившись с Олимпа, он решает побаловать себя интрижкой со смертной женщиной, чтобы забыть о неприятной ссоре и вообще несчастливом браке. Спускается на берег моря Блистира, где давно уже заприметил недурную царевну, прогуливающуюся в обществе служанок. Чтобы подобраться к добыче, бог оборачивается белоснежным быком с мускулистой шеей и, снова по овидию, величественным подгрудком, свисающим между передними ногами. Европа замечает молочно-белого зверя, мирно пасущегося близ моря. Она не подозревает, что перед нею хитрое и злобное создание, подобное белому киту, которого века спустя придумает Герман Мелвилл. Зевс начинает соблазнять жертву. Бык целует Европе руки, скачет, резвится на песке, подставляет брюхо, чтобы она погладила. Европа смеется, забывает о страхе, включается в игру. На зло старухам-служанкам, пытающимся ее увещевать, садится верхом на быка. Как только бык чувствует ее бедра у себя на боках, он бросается к морю и невозмутимо пускается бороздить волны. Европа в ужасе оглядывается на берег. Больше она никогда не увидит свой дом и родной город. Зевс доплывает до острова Крит, где их с Европой дети положат начало великолепной цивилизации с дворцами, лабиринтом, жутким минотавром и блистательной живописью, каковую нынешние туристы, изрыгаемые круизными лайнерами, будут фотографировать на руинах. Кноса. Брату Европы Кадму приказано найти ее во что бы то ни стало. Царь-отец грозит ему изгнанием, если он не привезет сестру обратно. Кадм простой смертный, и ему не удается обнаружить укрытие, избранное Зевсом для тайных утех. Он объезжает Грецию от края до края и везде зовет Европу, пока ее имя не въедается в скалы, оливковые рощи и пшеничные поля континента. Утомившись нескончаемыми поисками, Кадм основывает фивы — колыбель злосчастного рода Эдипова. Кроме того, согласно легенде, именно он обучил греков письму. Многие филологи вслед за лингвистом Эрнестом Клейном придерживаются мнения, что у слова «Европа» — восточные корни. Они возводят его к аккадскому эребу, родственному арабскому гурубу. И то, и другое означает страна, где умирает солнце, край заката, запад с точки зрения обитателей Восточного Средиземноморья. В эпоху греческих мифов великие цивилизации лежали в Ливанте, между Тигром и Нилом, а наш континент был неосвоенной территорией, темным и варварским дальним западом. Если гипотеза Клейна верна, Европа, парадоксы языка, носит арабское имя. Как могла выглядеть Европа женщина? Финикийка, сегодня мы бы сказали ливанка. Наверняка смуглая, с крупными чертами лица, кудрявая, типа иностранки, вызывающей нынче тревогу у европейцев, хмуро наблюдающих за волнами беженцев. Легенда о похищении Европы глубоко символична. За историей украденной царевны стоят события древней истории. Шествие восточного знания и восточной красоты от плодородного полумесяца к западу. В частности, приход финикийского алфавита в греческие земли. Европа зародилась, когда восприняла эти буквы, эти книги, эту память. Самим своим существованием она обязана похищенной мудрости Востока. Не будем же забывать, что когда-то варварами были мы.